Глава 20 Тупик, озарение, волк и луна. При появлении воителя все встали со своих мест. Началась одна из регулярных коротких встреч имперцев в просторном зале комплекса «Экстранус». Большие окна с экранированными стеклами выходили на заросший лесом город и блестящую вдали полоску океана. Хорус в молчании подождал, пока шесть офицеров и сервиторы из службы мастера Вокссвязи связи не закончат свою обычную проверку на наличие подслушивающих устройств и заговорил только после того, как они подключили портативное подавляющее приспособление, висящее в одном из углов зала. «За две недели мы так и не пришли к твердому решению», — сказал Хорус, «и даже не выработали маломальски определенные схемы своих дальнейших действий». Они поглядывают на нас со смешанным чувством осторожности и любопытства и держат на расстоянии вытянутой руки. Есть какие-то комментарии? «Господин, мы использовали все возможности», — заговорил Малагарст. «Но теперь, как мне кажется, попусту тратим время. Они не согласятся ни на что другое, кроме обмена послами, да еще установления и поддержки торговых связей с перспективой некоторого культурного обмена». «Их вряд ли удастся убедить вступить с нами в союз». «Или привести к согласию», — негромко добавил Абаддон. «Любая попытка силой навязать свою волю, — снова заговорил Хорус, — только подтвердит их опасения на наш счет. Мы не можем принудить их к согласию». «Можем», — возразил Абаддон. «Тогда я хотел бы сказать, не должны», — ответил Хорус. «С каких это пор, мой господин, мы стали беспокоиться о чувствах людей?» — спросил Абаддон. «Как они от нас не отличались бы, они принадлежат к человеческой расе. Их долг и предназначение — присоединиться к нам и оставаться с нами во славу Терры. Если же они этого не хотят...» Он замолчал, оставив слова висеть в воздухе. Хорус нахмурился. «Кто еще хочет высказаться?» «Я уверен, что интерексы не захотят вступить с нами в союз», — сказал Ролдарон. «Они не хотят вступать в войну и не разделяют наши цели и идеалы. Они вполне довольны существующим положением дел». Сангвиний не сказал ничего. Он не возражал против выступления командира от имени Кровавых Ангелов, но свое личное и достаточно весомое суждение оставил на тот момент, когда они с Хорусом останутся наедине. «Может, они опасаются, что мы попытаемся их покорить», — предположил Локин. «Возможно, они и правы», — сказал Абаддон. «Их пути сильно отличаются от наших. Слишком отличаются, чтобы дело обошлось без применения силы». «Мы не станем развязывать здесь войну», — заявил Хорус. «Мы не можем себе этого позволить. Нельзя допустить открытого конфликта. Не сейчас» и не в таких масштабах, которые потребовались бы для подавления сопротивления интерексов, даже если имеется необходимость их подавлять. «В словах Изекиля есть смысл», – спокойно произнес Рэп. «Интерексы, как мне кажется, по каким-то веским причинам построили общество, которое слишком сильно отличается от модели человеческой культуры, предложенной императором. В случае, если они не проявят доброй воли и не захотят адаптироваться», Их следует считать врагами нашего дела. «Возможно, предложенная императором модель слишком тесна», — решительно ответил Хорус. Возникла пауза. Многие из собравшихся обменивались недоуменными взглядами. «Ну вот», — воскликнул Сангвиний, нарушив неловкую тишину. «Неужели вы всерьез можете допустить мысль, что наш воитель замышляет неповиновение императору, своему отцу?» Примарх громко рассмеялся собственному предположению, и после этого на нескольких лицах тоже появились улыбки. Абаддон не улыбался. «Император, возлюбленный всеми», — заговорил он, «направил нас воплотить его волю и сделать освоенные области космоса безопасными для человечества. Его приказы ясны и определенны. Мы не можем проходить мимо чужаков или псайкеров под властных тьме варпа, Мы должны объединить в одно целое разрозненное ветви человечества. Такова наша цель. Все остальное – кощунственное нарушение его повелений. «И одно из его повелений – это назначение меня воителем», – сказал Хорус, «единственным наместником для воплощения его мечты. Идея Великого Похода родилась в эпоху раздоров Изикиль. Она родилась из войны». Наше стремление покорять и очищать сформировалось в те времена, когда любая чуждая нам раса представляла опасность, когда любое человеческое общество, не вошедшее в империум, оказывало вооруженное сопротивление. Война была единственным решением. Не было места никаким тонкостям. Но с тех пор прошло два столетия, и мы столкнулись с другими проблемами. Основная тяжесть войн осталась позади – И потому император вернулся на Терру, оставив нас заканчивать работу. Эзекиль, интерексов нельзя отнести ни к Сеносам, ни к откровенным врагам. Хочется верить, будь здесь император, он непременно осознал бы необходимость адаптации. Он не хотел, чтобы мы разрушали все на своем пути, если на то нет веской причины». И он облег меня своим доверием именно на случай необходимости такого выбора. Воитель обвел взглядом лица присутствующих. Он доверил мне принимать решения вместо него. Он верит, что я не наделаю ошибок. От его имени я могу по-своему интерпретировать политический курс. И я не позволю втянуть нас в войну из-за чьей-то безрассудной покорности. Прохладный вечер постепенно спустился по ярусам города, и под густыми кронами деревьев, шелестевшими под дуновением океанского бриза, для освещения тротуаров и лестниц зажглись холодные белые фонари. На эту часть ночи Локину выпало дежурство по наружной охране. Командующий ужинал во дворце Джефты Науда с генеральным командиром и другими почетными гостями. Незадолго до этого Хорус заверил марневальцев – Что воспользоваться этим случаем, чтобы в неофициальной обстановке выяснить на данный момент хотя бы принципиальную вероятность признания интерексами императора в качестве истинного лидера человечества? Выносить подобное предложение на официальные переговоры пока было бы рискованно, поскольку итераторы прогнозировали решительный и бесповоротный отказ. И потому воитель решил выяснить отношение городского военачальника к данному вопросу в такой обстановке, где во избежание прямого давления можно было испробовать предположение. Эта идея не слишком нравилась Локину, но в деликатных политических вопросах он полностью доверял воителю. Пошла уже третья неделя их бесплодного визита. Двумя днями ранее примарх Сангвиний все же покинул Ксенобию и вместе со всеми кровавыми ангелами вернулся на территорию Империума. Хорус ни за что не хотел его отпускать, но отъезд был обоснованным. Только Сангвиний мог обеспечить Хорусу еще немного времени на переговоры с Интерексами. Он собирался заняться самыми неотложными делами, требующими внимания воителя, и тем самым успокоить наиболее нетерпеливых просителей, требующих немедленного возвращения хоруса. Жилищем Науда оказалось весьма приметное здание, расположенное почти в самом центре города. Шестиэтажный дворец господствовал над одним из самых широких ярусов и был сооружен из черных металлических конструкций, заполненных мозаикой из лакированного дерева и цветного стекла. Интерексы не приветствовали появление в городе вооруженных иноземцев, но ради августейшей персоны воителя было сделано исключение, и ему предоставили право взять с собой небольшую группу телохранителей. Большая часть значительного контингента имперских войск на ночь оставалась в Экстранусе. Таргадон с десятью отборными воинами своей роты вошел во дворец в качестве личной охраны воителя, в то время как Локен тоже с десятком своих людей наблюдал за окрестностями. Для этого задания Локин выбрал шестое отделение десятой роты – тактическую группу с Валькура. Вместе с ветераном космодесанта братом-сержантом Кайрусом они распределили людей у главного входа и составили схему патрулирования. В доме было тихо, в городе тоже. Океанский бриз шерестел в кронах деревьев, слышались плеск и звон декоративных фонтанов, да негромкие мелодии арий. Локин переходил от одной комнаты к другой, постоянно пересекая границу света и тени. Почти все внутренние помещения освещались скрытыми в стенах источниками, так что наружу падали разноцветные прямоугольные света. Время от времени Локен встречал патрульных Валькура, кивал им и перебрасывался парой слов. Гораздо реже попадались слуги, входящие или выходящие из парадного зала или часовые из собственной охраны Науда. В основном это были гливы в боевых доспехах. Они ничего не говорили, но в знак приветствия отдавали честь. Дворец Науда был настоящим собранием драгоценных предметов искусства, но некоторые образцы казались Локину загадочными и абсолютно чуждыми его пониманию. Произведения искусства располагались в изящных нишах или стояли на отдельных постаментах, мерцая в свете охранных лучей. Кое-что было понятно и просто. Портреты и бюсты, рисунки и небольшие скульптуры, изображения благородных представителей общества интерексов и их семейств, этюды с животными или полевыми цветами, горные пейзажи, любопытные и искусно выполненные модели неизвестных миров, представленных в разрезе, словно слои луковой шелухи. В нижнем холле восточного крыла дворца Локин наткнулся на одну вещь, которая особенно привлекла его внимание. Это была книга, старинный фолиант, потрепанный, украшенный миниатюрами, освещенный собственным защитным полем. Сначала взгляд капитана остановился именно на таинственных иллюстрациях, изображениях бесов, призраков, ангелов и херувимов. Затем Локин понял, что текст написан на старинном наречии Терры том самом, что сохранилось со времени предшествующего хроникам Урша, до сих пор лежавшим на его столе недочитанными. Локин стал внимательно разглядывать книгу. Взмах его руки перевернул страницу, не нарушив статического поля охраны. Локин перевернул еще несколько страниц, пока не добрался до титульного листа и не прочел заглавие, написанное золотом на деревянной обложке. «Невероятная история зла». Да будет предостережением человечеству от злоупотребления колдовством и соблазна демона. Вот что тебя привлекло! Локин поднял голову и обернулся. Поблизости остановился и наблюдал за ним один из высших офицеров армии Интерексов. Локин узнал его. Это был подчиненный науду командир по имени Митрастул. Неизвестно было другое, как он смог так незаметно подойти к Локину. Это любопытная вещица, командир, ответил Локин. Тул кивнул и улыбнулся. Глиф прислонил свое тяжелое копье, стоящее позади колонне, и отстегнул визор, открыв приятное и честное лицо. Подобие, сказал он. Что? Прости, так мы обозначаем предметы, которые настолько стары, что свидетельствуют о нашем общем происхождении. Подобие. Я уверен, эта книга для вас значит так же много, как и для нас. «Да, конечно, она очень интересна», — согласился Локин. Из вежливости он тоже расстегнул и снял свой шлем. «Какие-то проблемы, командир?» Тул неопределенно взмахнул рукой. «Нет, никаких. На сегодня у меня такие же обязанности, как и у тебя, капитан. Безопасность. Я назначен патрулировать дворец». Локин кивнул и снова показал на лежащую на постаменте книгу. «Тогда расскажи мне о ней». «Если, конечно, у тебя есть время». «Сегодня тихая ночь», — снова улыбнулся Тул. Он шагнул вперед и легко коснулся края защитного поля пальцами в металлической перчатке, чтобы перевернуть страницы. «Мой господин Джефт и обожает эту книгу. Труд был написан в самом начале истории нашего общества, даже до полного его становления, еще во времена исхода Стерры». Осталось всего несколько копий наравоучения против практического колдовства. И твой командир ею восхищается? – спросил Локин. «Э, как ты о ней отозвался? Любопытная? Голос Тула звучал как-то странно, и Локин наконец понял, в чем дело. Впервые его разговор с Интерексом не сопровождался ариями метургов. Произведения относятся к давним и очень мрачным временам, продолжал Тул. Такое пророческое и трагическое сочинение. Вообрази, капитан, люди-стерры, вооруженные великими чудесами техники, путешествуют среди звезд и настолько боятся тьмы, что составляют свод предостережения от демонов. От демонов? Ну да, предостережение от ведьм, противоестественных занятий, дерзости и прочей деятельности, от которой человек может обратиться в демона и напасть на своих близких превращались в демонов и нападали на своих собратьев. «Так вы считаете это шуткой, своего рода возвращением к непросвещенной старине?» Тул пожал плечами. «Это не шутка, капитан. Просто устаревший, излишне тревожный подход к теме. Интерекция – зрелая нация. Мы достаточно хорошо понимаем исходящую от хаоса угрозу и, соответственно, относимся к ней». «От хаоса?» «Да, капитан». «От каоса. Ты так произносишь это слово, как будто никогда раньше его не слышал». «Мне знакомо слово, но ты так говоришь, словно в нем имеется какой-то скрытый смысл». «Конечно, имеется», — воскликнул Тул. «Ни одна странствующая в космосе раса не может выжить без понимания природы каоса. Мы благодарны предкам за начальные сведения, но и без их помощи скоро все поняли бы». «Нет сомнений, никто не может долго пользоваться имматериумом без того, чтобы не вступить в отношения с каосом». Он внезапно умолк. «Великие святые небеса, так ты не знаешь?» «Чего не знаю?» — резко бросил Локин. Тул расхохотался, но это не было насмешкой. «Все это время мы ходили вокруг вас и вашего воителя на цыпочках, опасаясь самого худшего». Локин шагнул вперед. «Командир», — сказал он. Я могу признаться в невежестве и попросить объяснений, но я не потерплю, чтобы надо мной смеялись. Извини. Скажи, чего я не знаю. Просвети меня. Тул перестал смеяться и взглянул в лицо Локена. В его голубых глазах сверкнула холодная решимость. Локин, хаос — это проклятие всего человечества. Каос переживет всех нас и спляшет на наших костях. «Все, что в наших силах, — это распознать его угрозы и сдерживать, насколько хватит терпения». «Этого недостаточно», — сказал Локин. Тул печально покачал головой. «Как же мы ошибались», — пробормотал он. «В чем?» «В вас. В Империуме. Я должен сейчас же пойти к Науду и все ему рассказать. Если бы это только выяснилось раньше...» «Объясни мне, в чем дело. Сейчас же!» Тул долго и внимательно разглядывал Локина, словно взвешивая все «за» и «против». Затем он пожал плечами и заговорил. «Каос — это основная сила космоса. Он гнездится в материуме, который вы называете «варпом». Это самый опасный источник зла и порока. Это самый грозный враг человечества. Я имею в виду и имперцев, и интерексов, потому что он действует изнутри, словно раковая опухоль. «Он очень коварен, его нельзя победить или ликвидировать, как враждебную расу, он распространяется подобно болезни, его корни лежат в основе любого колдовства и магии». Тул снова взглянул на Локина, и в его глазах мелькнула боль. «По этой причине мы держали вас на расстоянии вытянутой руки». Вы должны понять, что при первой встрече нас переполняла радость и волнение. Наконец, наконец! Контакт с утраченными собратьями, контакт с Террой состоялся после многих и многих поколений. Исполнилась давно лелеемая мечта. Но мы понимали, что должны быть очень осторожны. За те столетия, что прошли после разрыва с Террой, многое могло измениться. Миновала эпоха страданий и проклятий. Кто мог поручиться, что существа, имеющие вид людей и клявшиеся, что они пришли с Терры, что действуют от имени нового императора, не были агентами хаоса в людском обличии? Не было никаких гарантий, что в то время, когда интерексы сохранили свою чистоту, люди могли заразиться скверной и подвергнуться действию хаоса. Мы не Дай мне договорить, Локин. В своих проявлениях хаос жесток, груб и воинственен. Он воплощает в себе неутолимую силу всеобщего разрушения. Так учили нас предки и кинебрахи, и потому интерексы в своей чистоте всегда на страже. Не проявится ли где-нибудь воинственный лик каоса? А теперь скажи мне, капитан, какими вы перед нами предстали? Многочисленная и громоздкая флотилия, воины, специально созданные для сражений, движимые желанием разрушать и ваш предводитель, которого вы с радостью именуете воителем. Воитель? Что это за титул? Не император, не командир, не генерал, а воитель. Само это слово отдает хаосом. Мы хотели бы вас обнять, мы жаждем вас обнять, объединиться с вами, встать плечом к плечу, но мы боимся вас, Локин. Вы напоминаете нам о враге, которого мы привыкли опасаться с самого рождения». Всеразрушающий, неутолимый хаос война. Бог уничтожения сокровавленными руками. Но мы не такие, ошеломленно выдохнул Локин. Тул энергично закивал. Я знаю, теперь я это понял. В самом деле, мы ошибались в своих опасениях. В вас нет порока, только поразительное простодушие. Я постараюсь не принимать это как оскорбление. Тул рассмеялся и обеими руками сжал правое запястье Локина. «Не надо, не надо. Мы покажем вам, чего надо опасаться. Мы станем братьями и...» Внезапно он замолчал и отнял руки. «Что такое?» — спросил Локин. Тул прислушивался к аппарату связи, и его лицо все больше мрачнело. «Понятно», — произнес он в микрофон на воротнике. «Действуйте без промедления». Тул вновь перевел взгляд на Локина ограничения в целях безопасности капитан прости это довольно резко после того что только что было сказано не сдашь ли ты мне свое оружие мое оружие да капитан прости командир но я не могу этого сделать не могу пока мой командир еще во дворце тул откашлялся и тщательно пристегнул свой визор к шлему затем осторожно протянул руку и взял копье капитан локин Раздался несколько искаженный голос из динамика доспехов. «Я требую, чтобы вы сейчас же передали мне свое оружие». Локин сделал шаг назад. «Почему?» «Проклятие! Я не обязан называть причины! Я патрульный офицер на территории Интерексов. Сдайте оружие!» Локин быстро надел шлем. Экран визора был странно пустым. Он попробовал включить вокс-канал внутренней связи и сигнальную систему безопасности, пытаясь вызвать Кайруса Таргаддона или хоть кого-то из его отряда охраны. Все системы, встроенные в доспехи, оказались полностью заблокированными. "Ты подавляешь мои сигналы?" воскликнул Локин. "Их подавляют городские системы. Сдай мне оружие, Локин." "Боюсь, не смогу. Мой долг охранять своего командующего." Тул покачал головой. «О, ты очень умен, очень умен. Ты почти поймал меня. Я чуть не поверил в твое простодушие». «Тул, я не понимаю, что происходит». «Конечно, не понимаешь». «Командир Тул, мы достигли взаимопонимания, как человек с человеком. Почему ты так поступаешь?» «Искушение. Ты почти обманул меня. Все было очень хорошо задумано, но вы немного поспешили. Слишком рано проявили свой характер». Свой характер. Не притворяйся! Зал оружия охвачен огнем. Вы сделали свой ход. Теперь пришла наша очередь. Тул! предупредил его Локин, берясь за рукоять меча, не заставляй меня драться с тобой. С возгласом разочарования и гнева, Тул направил копье на Локин. Интерекс действовал с такой ошеломляющей быстротой, что даже держа руку на мече, Локин не успел парировать его выпад. Он успел лишь приподнять закрытые броней руки, чтобы отразить этот удар и два следующих. Легкие доспехи Интерекса, казалось, способствовали ловкости и быстроте движений. Возможно, они даже усиливали природные способности их хозяина. Атака Тула была профессионально плавной, точные удары длинного копья заставляли Локина покорно отступать шаг за шагом. Тонкий и острый наконечник оставил на броне капитана несколько глубоких царапин. «Тул, остановись! Сдавайся немедленно!» Локину не хотелось с ним драться, и уж тем более он не понимал, почему Интерекс так внезапно и резко переменил свое отношение. Но сдаваться он был не намерен. Воитель еще находился во дворце и, видимо, нуждался в защите. Насколько Локин понимал, все воины Империума в этом районе были лишены возможности воспользоваться Воксом. Не было возможности связаться ни с отрядом внутри дворца, ни с Экстранусом, ни тем более с флотилией. Но обязанности Локина были предельно просты. Он был орудием, инструментом, служащим одной цели – защищать жизнь воителя. Все другие проблемы должны отойти на второй план. Локин сосредоточился. Он ощутил прилив энергии к резко потеплевшим конечностям. Почувствовал, насколько гибкими и упругими стали полимерные мускулы внутренней оболочки его доспехов. В ответ на инстинктивный призыв, система брони переключилась на полную мощность, и у основания шеи запульсировал источник энергии. До сих пор он только отбивал копье Тула, позволяя наконечнику царапать поверхность доспехов. «Хватит!» Локин резко повернулся и встретил следующий выпад сильным ударом кулака по копью. Опытный тул ловко отступил, крутанулся на месте и, воспользовавшись силой инерции, бросил копье прямо в грудь Локина. Оно не успело долететь до цели. Действуя с той же скоростью и сноровкой, что и интерекс, Локин левой рукой перехватил оружие у самого основания лезвия и остановил его. Пока офицер стражи не успел отдернуть копье, Локин ударил кулаком по плоской стороне лезвия, так что наконечник мгновенно отломился и, кувыркаясь, отлетел в сторону. Тул отскочил назад и перевернул тяжелое копье рукояткой вперед, чтобы орудовать как длинной дубинкой. Последовало два увесистых удара, но Локин смог отбить их руками в бронированных рукавицах. Тул перехватил копье, и внезапно тяжелый шар в рукоятке вспыхнул голубыми искрами электрического заряда. Последовал очередной выпад, и шар, прикоснувшись к металлическим доспехам Локина, громко щелкнул. Разряд оказался таким сильным, что его отбросило на противоположный конец холла. Локин приземлился на гладкий пол и по инерции проехал еще несколько метров, а на грудной пластине брони все еще догорали миниатюрные извилистые молнии. Во рту появился привкус крови, а в груди сильный удар вызвал кратковременную вспышку боли. Локин прогнулся в спине и резким прыжком вскочил на ноги до того, как тул успел приблизиться. Наконец, он обнажил свой меч. В разноцветных лучах белая сталь боевого клинка в его руке казалась сияющей ледяной пластиной. Теперь он уже не ждал атаки Тула. Локин ринулся на приближавшегося противника и нанес серию сокрушительных ударов. Тул вынужден был отступить и использовать обломок копья для защиты. Имперская сталь выбила из древка несколько щепок. Тул, отскочив назад, завел руку за плечо и из ножен на спине выхватил собственный меч. Теперь в его правой руке сверкал серебряный клинок на целых 10 пальцев длиннее обычного меча космодесантника, а в левой осталась дубинка-копье. Устремившись на Локина, Интерекс начал наносить удары и тем, и другим оружием. Обостренные рефлексы Астартас помогали предугадать и отражать все удары. Меч Локина метнулся справа налево, обошел дубинку и отбил лезвие вражеского меча, издав при этом громкий металлический звон. Клинок прорвался сквозь оборону Интерекса, и его кончик задел плечо офицера-стражи. Тул снова был вынужден отступить. Локин не давал ему передышки. Он снова сделал выпад и сумел выбить из его руки дубинку-копье. Тяжелый шар рукоятки, упав на пол, рассыпал сноб искр. Затем они сошлись снова, меч против меча. Разгорелся яростный бой. Локен не сомневался в своих способностях. Он не раз испытывал себя в прошлых боях и не заблуждался на этот счет. Но вот Тул, очевидно, был большим мастером клинка и, что еще более важно, усвоил методику нескольких различных школ фехтования. Тактики противников оказались совершенно различными, словно они пользовались разными наречиями. Каждый удар, каждый выпад и каждое парирующее движение одного бойца были для другого совершенно неожиданными и незнакомыми. Каждая доля секунды промедления могла стать смертельной ошибкой. Поединок почти доставлял удовольствие. Он гипнотизировал, заставлял мгновенно принимать решения, требовал головокружительной скорости. По мнению Локина, такое разнообразие технических приемов могло доставить истинное наслаждение люцию. Но нельзя было попусту тратить время. Локин парировал очередной молниеносный выпад и крепко зажал правое запястье противника своей левой рукой, а затем точным движением отсек руку тула вместе с мечом. Тул отшатнулся, а из-брубка фонтаном брызнула кровь. Локин уронил на пол отсеченную кисть и меч. Он схватил Тулла за ворот и уже почти был готов нанести удар милосердия, то есть одним взмахом меча отсечь ему голову, но передумал. Вместо этого он развернул клинок и ударом плашмя оглушил офицера. Тул рухнул на пол. Его тело неловко свернулось и затихло у подножия одного из постаментов. Кровь продолжала вытекать из раны и вскоре образовала большую лужу. Говорит Локин! Говорит Локин! Закричал он в свой микрофон. В ответ слышалось лишь слабое потрескивание статики и помех. Локин перебросил меч в левую руку, правой рукой выхватил из кабуры болтер и ринулся вперед. Не успел он пробежать и трех шагов, как в холле появились два сагитара. При виде имперца они тотчас нацелили на него луки. Локин выстрелил в стену над их головами, заставив их вздрогнуть. «Бросьте луки!» Через динамики своего шлема приказал он. Болтер в его руке по-прежнему смотрел в их сторону, так что сагитары не стали спорить. С отчетливым стуком оба лука ударились о пол. Следом полетели связки дротиков. Кивком Локин, не опуская оружия, указал на Тула. «Я не хочу, чтобы он умер. Перевяжите скорее рану, пока он не истек кровью». Сагитары одновременно кивнули и подбежали к Тулу. Когда они снова подняли головы, Локина уже не было видно. За холлом протянулась длинная колоннада, и там Локин услышал отдаленную болтерную стрельбу. Навстречу выбежал еще один сагитар и выстрелил в него, как показалось Локину, лазерным зарядом. Светящийся снаряд прошел высоко над левым плечом. Локин прицелился и уложил противника выстрелом в голову. Времени для сожалений уже не осталось. Еще два солдата Интерекса, Глиф и Сагитар, выбежали ему навстречу. Локин на бегу выстрелил в них, не дожидаясь, пока противники отреагируют. От удара болтов обоих отбросило на стену, затем они сползли на пол. Абаддон ошибался. Доспехи Интерексов оказались совсем не слабыми. Его снаряды не пробили броню ни одного из них, и лишь огромная скорость и масса болтов вывела их из боя. Возможно, удар также повредил их внутренние органы. Локин услышал шаги и обернулся. Перед ним появились Кайрус и один из его людей, Ольтеренс. Оба держали в руках оружие. Капитан, что тут творится? завопил Кайрус. За мной, приказал Локин. Где остальной отряд? Не имею представления, пожаловался Кайрус. Вокс молчит, словно мертвый. Связь подавлена, добавил Ольтеренс. В первую очередь надо позаботиться о воителе, сказал Локин. Следуйте за мной и. снова вспыхнули лазерные лучи. Реактивные пули летели с такой скоростью, что казались просто лучами света. Прежде чем Локин успел определить направление, они пролетели сквозь всю колонаду. Ольтеранс, тяжело стукнувшись, упал на колени. На грудную пластину его Марк 4 пронзили сразу две неоперенные стрелы. Стрелы пробили броню. Локин еще не забыл удивление Таргадона и предположение Аксиманда. Возможно, это церемониальное оружие. Ольтеренс упал лицом вниз. Он был мертв, и не было ни времени, ни апотекария, чтобы извлечь пользу из его гибели. Опять яркие вспышки. Локин ощутил толчок. Пуля Сагитара насквозь пробила туловище Кайруса, и он, споткнувшись, тяжело прислонился к стене. «Кайрус!» «Не останавливайся, капитан!» – протянул Кайрус, превозмогая боль. «Чистое попадание! Я излечусь!» Кайрус выпрямился, поднял болтер и открыл непрерывный огонь. Очередь очистила галерею впереди, и Локин отметил, что трое сагитаров упали под выстрелами, а потом взорвались после неоднократных попаданий. На этот раз их броня не выдержала. Доспехи поддались только после шести или семи последовательных ударов разрывных снарядов. Насколько же мы их недооценивали, подумал Локин. Он двинулся дальше, и Кайрус, хромая, поплелся следом. Его рана перестала кровоточить. Усовершенствованная система самоизлечения уже закрыла входное и выходное отверстие, а то, что повредил дротик Интерекса между этими двумя точками, без сомнения уже компенсировано дополнительными органами анатомии Астартес. Вдвоем они прорвались в главный зал, где проходил ужин. В столовой царил хаос. Таргадон и все остальные члены его отряда прикрывали воителя, уводя его к южному выходу. Науда нигде не было видно, зато солдаты Интерексы активно обстреливали группу Таргаддона от входа в противоположном конце зала. Болтерные очереди освещали все помещение. Несколько тел, включая одного лунного волка, неподвижно лежали на полу среди опрокинутых стульев и разгромленных столов. Локин и Кайрус поддержали товарищей, открыв огонь из другого угла. «Тарик! Рад тебя видеть, Гарви!» «Что, черт побери, здесь происходит?» «Ошибка!» — раздался надломленный отчаянием голос Хоруса. «Это ошибка! Это заблуждение!» Ослепительные лучи вонзились в стену рядом с ними. Стрелы сагитаров пронзали задымленный воздух. Один из солдат Таргадона попятился и упал. Дротик Интерекса пробил его шлем. «Ошибка это или нет, мы должны выбраться отсюда! И как можно скорее!» — крикнул Локин. Закиас, Циклас, Регальд, оставайтесь с капитаном Локином и прикройте наш отход. За мной, скомандовал Локин. Нет, закричал воитель. Не так, мы не можем. Уходите, завопил на него Локин. На то, чтобы вырваться из дворца Науда, потребовалось 10 минут. Локин и Кайрус вместе с назначенными торгодоном братьями оставались в арьегарде, а сам торгодон выводил воителя на улицу через окно склада в цокольном этаже. Дважды Хорус настаивал на возвращении, не желая оставлять позади никого, тем более Локина. Таргадону удалось убедить его только при помощи слов, которые он никогда не употреблял в присутствии Локена. Когда они выбрались на улицу, к ним присоединились остатки отряда наружной охраны. Все, кроме Джайлдона, чья судьба так и осталась неизвестной. Вокруг воителя образовалась живая стена Астартас. Прикрывать отступление оказалось нелегким делом. Шаг за шагом группа Локина пятилась по складской платформе, под непрерывным градом не только стрел с гитаров, но и под смертельно опасными бело-голубыми лучами более тяжелых орудий. Один из таких лучей, плавивших стены, мгновенно отсек голову Закиаса, и его тело осталось лежать на платформе. Пронзенный множеством дротиков цикла стал похож на подушечку для булавок. Он еще попытался подняться и продолжить стрельбу, но еще две стрелы пробили его голову и пригвоздили к двери. Кайрус, прикрывая Локина, получил еще один дротик в бедро. Регальду стрела угодила в правую смотровую щель визора. Он смог подняться, но очередной дротик пронзил ему шею. Не переставая стрелять, Локин все же сумел вытащить на улицу Кайруса. «Я в порядке», — сказал он, хотя было очевидно, что это не так. Лучше закрой вот это. Кайрус протянул руку и выдернул дротик из наплечника Локина. Гарвель вспомнил о толчке после первых выстрелов в колоннаде. Это пустяки, брат, сказал Локин. «Поторапливайтесь, если не собираетесь здесь оставаться, окликнул их подошедший торгаддон. Он встал рядом с Локином и тоже открыл огонь по территории склада. Мы здорово вляпались, заметил Локин. Можно подумать, я этого не заметил откликнулся Таргадон. С этими словами он сорвал с пояса взрывной пакет и швырнул его на платформу. Взрыв осыпал их обломками и окутал клубами дыма. «Мы должны доставить воителя в безопасное место!» — сказал Таргадон. «Хотя бы в Экстранус!» Локин кивнул. «Надо...» — начал он. «Нет!» — раздался еще один голос. Они обернулись. Рядом стоял Хорус. Начавшийся в складе пожар освещал его профиль. В широко расставленных глазах воителя сверкал гнев. В этот вечер он оделся для торжественного вечера, а не для сражения. Поверх обычного одеяния была наброшена накидка из волчьих шкур. По его лицу было видно, как не хватает воителю надежных доспехов и боевого меча. «При всем нашем уважении к вам, сэр», — произнес Таргадон, — «Мы, ваши телохранители, мы отвечаем за вашу жизнь!» «Нет», — снова повторил Хорус. «Можете защищать меня, как вам угодно, но я не могу просто так уйти. Сегодня вечером произошла какая-то чудовищная ошибка. Все переговоры пошли на смарку. И все же мы должны сохранить вашу жизнь», — настаивал Таргадон. «Он прав, господин», — присоединился к нему Локин. «Сейчас не та ситуация, чтобы...» «Хватит, хватит, сын!» прервал его хорус. Он посмотрел вверх на шелестящие кроны темных деревьев. Что же произошло? Наут совершенно неожиданно почувствовал себя оскорбленным. Он сказал, что мы нарушили закон. — В тот момент, когда все это началось, — заговорил Локин, — я разговаривал с одним офицером. Он рассказывал мне о хаосе. — О чем? — О хаосе. И о том, что они воспринимают его как нашего общего и самого опасного врага. Он говорил, что в этом кроется причина их настороженного отношения к нам. Они опасались, что мы принесли с собой хаос. Господин, что бы это могло означать? Хорус внимательно взглянул на Локина. Он имел в виду случай с Джубалом, то, что произошло в шепчущих вершинах. Он говорил о варпе: Скажи, Локин, ты принес с собой варп? «Нет, сэр!» «Значит, вина лежит на них. Огромная вина, которой император, возлюбленный всеми, заклинал меня опасаться больше всего остального. О боги! Я так хотел, чтобы этот мир был свободен от греха, чтобы он оказался чистым. Я жаждал встретить сородичей и прижать к их к своей груди. Теперь мы знаем правду». Локин покачал головой. «Нет, сэр!» — Вряд ли дело обстоит так, как вы думаете. По-моему, эти люди также относятся к хаосу, к варпу, как и мы. Скорее всего, они боятся обнаружить его в нас, и сегодня вечером произошло нечто, что подтвердило их страхи. — И что же это? — спросил Таргадон. Тул сказал, что загорелся зал оружия. Хорус кивнул. — Как раз в этом нас и обвинили. В грабеже, в обмане, в убийстве. Очевидно, кто-то проник сегодня вечером в зал оружия и убил куратора. Кое-какое оружие исчезло. «Какое именно?» — спросил Локин. «Наут не сказал», — печально ответил Хорус. «Он поторопился бросить мне в лицо обвинение прямо за обеденным столом. Вот туда-то мы сейчас и отправимся». Таргадон саркастически рассмеялся. «Ни за что! Мы должны доставить вас в безопасное место! Это наш долг, сэр!» Воитель перевел взгляд на Локина. Ты тоже так считаешь? — Да, господин. — Тогда, боюсь, мне придется вас обоих отстранить от должности. Я с уважением отношусь к вашим стараниям обезопасить меня. Ваша непоколебимая преданность не останется незамеченной. А теперь ведите меня к залу оружия. Музей был охвачен пламенем. Обширные очаги возгорания в нижних этажах вызывали взрывы и осыпали искрами верхнюю часть здания. Музыкант Метург, подчерневший от копоти, прихрамывая, вышел им навстречу. «Разве вы здесь мало натворили бед?» — язвительно спросил он. «А что мы, по-твоему, сделали?» — вопросом на вопрос ответил Хорус. «Всего лишь убили». Аширот мертв, музей горит, вам стоило только попросить испытать наше оружие, незачем было ради этого убивать. Хорус покачал головой. Мы ничего не делали. Митург горько рассмеялся и упал. Помогите ему, приказал Хорус. Хлопья сажи опускались на их головы с темного неба. Пламя перекинулось на деревья, и теперь вся улица была освещена огнем. На нижних ярусах собирались привлеченные пожаром жители. Паника и ужас быстро распространились по Ксенобии. «Они с самого начала боялись нас, подозревали, а теперь еще и это. Теперь будут считать, что были правы в своих опасениях». «На ступенях собираются вражеские солдаты!» — крикнул Кайрус. «Вражеские?» — засмеялся Хорус. «Когда это они стали нашими врагами? Это такие же люди, как и мы». Воитель поднял голову и выкрикнул проклятие звездам. Затем его голос опустился до шепота. Локен стоял достаточно близко, чтобы расслышать следующие слова. «Отец, почему ты поручил это мне? Почему выбрал именно меня? Почему? Это слишком тяжело, слишком трудно. Почему ты оставил меня сражаться в одиночку?» Отряды интерексов приближались. За деревьями Локин видел темные тени всадников-сагитаров. Отовсюду слышался стук копыт. Стрелы яркими потоками разорвали ночь. Лучи упали на землю и ближайшие стены. — Мой господин, нельзя больше медлить! — настойчиво произнес Таргадон. Гливы тоже собрались для атаки. Их массивные копья колыхались, как черная трава, на фоне оранжевых всполохов. Искры взлетали в небо вместе с тщетными молитвами. «Стойте!» — крикнул Хорус приближавшимся солдатам. «Именем императора человечества! Я требую встречи с Наудом! Разыщите его!» В ответ обрушился шквал огня. Рядом с Таргадоном замертво упал лунный волк. Кое-кто пошатнулся, получив ранение. Одна стрела угодила в левое плечо воителя. Не поморщившись, он выдернул ее и отбросил прочь, глядя на капли крови, падавшие к его ногам. Затем Хорус подошел к упавшему космодесантнику, нагнулся и поднял его болтер и меч. «Это их ошибка», — сказал он Локину и Таргадону. «Их нелепая ошибка. Не наша. Если они предпочитают нас бояться, что ж, предоставим им для этого веские причины». Воитель поднял меч. «За императора!» — крикнул он, перейдя на хтоник. «Просветим их!» «Луперкаль! Луперкаль!» — раздались в ответ крики горстки бойцов. Атакующих с одной из узких улочек сагитаров они встретили шквальным огнем болтеров. Механические скакуны падали или разлетались на части. Их всадники, бросая оружие, летели на землю. Хорус уже бежал им навстречу, его меч пронзал стальные корпуса и доспехи. Первым же ударом кулака он опрокинул одного из кентавров, так что копыта забили в воздухе, а человек спиной врезался в ряды идущих следом солдат. «Луперкай!» — крикнул Локин, и, схватив меч обеими руками, занял позицию справа от воителя. Таргадон прикрыл его левый бок и опрокинул сразу троих гливов, а затем, выхватив у одного из них копье, смел еще нескольких противников. Солдаты Интерексы были вынуждены попятиться, а кое-кто уже перепрыгнул через каменное ограждение на нижний ярус. Из всех сражений, в которых Локину приходилось участвовать под руководством воителя, это было самым яростным, самым горестным и напрасным. Сверкая оскаленными зубами, нанося удары направо и налево, Хорус в этот момент казался ему еще более благородным, чем когда бы то ни было. Он вспомнит этот бой спустя много лет, когда судьба сыграет свою злую шутку и перевернет все с ног на голову. Он вспомнит Хоруса Воителя на узкой, ярко освещенной пламенем улочке в сражении за честь Империума Человечества. Эту битву должны были увековечить фрески, поэмы, симфонии, чтобы люди навсегда запомнили тот момент, когда Хорус своей мощью в полной мере доказал свою приверженность трону и своему отцу. Больше такого не повторится. Ненавистное будущее поглотило все возможности, поглотило все воспоминания, так что стало невозможно поверить в его благородство. Вражеские солдаты, а теперь они действительно стали врагами, перекрыли улицу, взяв воителя и немногих оставшихся Астартес в плотное кольцо. Последний бой. Как странно, Локин уже представлял себе это как-то ночью в водяном саду, принося клятву. Последний, великий бой против неизвестного врага, рядом с воителем. Он с ног до головы был покрыт кровью, на доспехах появилось множество пробоин и трещин. Он не колебался. Сквозь дым над головой Локин мельком заметил луну, маленькую луну в уголке чужого неба, и мерцающая поверхность океана в бухте, как и положено, отразила ее. Луперкай! закричал Локин.